Глава четырнадцатая. За окнами плескалась глухая тьма. Иногда Бекке казалось, что еще немного, и хрупкие стекла треснут, разлетятся сверкающими осколками, а следом хлынет волна черноты, утопит в себе блеск магических светильников и похоронит заживо, навеки лишая солнечного света. Механические часы на стене тихонько тренькнули. Полночь. Одновременно снежным звоном вздохнула и Лора. «Госпожа!» «Легли бы!» Упрямая, Бэки пыталась выпроводить служанку спать, но та ни в какую не соглашалась покинуть госпожу. Это было приятно и немного странно. Последние несколько лет только нянюшка заботилась о ней с таким искренним пылом. «Лора, мне, право, неловко. Это все бессонница. А ты отдохни!» Девушка хмыкнула, вновь принимаясь за рукоделие. Игла так и мелькала в ловких пальчиках. и на ночной сорочке уже проступал узор нежного цвета яблонь. Хорошая же бессонница. Даже чай не помог. Да, увидев свою госпожу после ужина, бледную и молчаливую, Лора опрометью бросилась в кухню за отваром пяти мяток. Кажется, так она его назвала. И Бекки очень рассчитывала на его действия, но ничего не вышло. Дегрейстер выставил ей невозможное предложение. Помочь все забыть. Разве это реально? Мужчина утверждал, что да. «Браслет на вашей руке не просто украшение. Он может убирать дурные воспоминания, правда, на это потребуется время. Если захотите узнать больше, то в этом случае я жду вас за завтраком. Если нет...» Мужчина вдруг осекся, словно опасаясь сказать лишнего, и пожелав ей приятного аппетита, вышел прочь. «Какой уж там аппетит! Она еле нашла сил подняться в комнату, как полтора месяца назад цеплялась за перила до ломоты в пальцах. и через каждые три десятка шагов делала передышку. Радоваться бы, но восторг не торопился горячить кровь. Герцог наверняка выставит ей какие-то условия или обманет. А не потеряет ли она способность распоряжаться собственными чувствами вместе с памятью? Вдруг сердце со стуком безумного обожания? Или она превратится в ту же тряпку, какой была по милости Геневьевы? А с другой стороны, чем она рискует, просто выслушав мужчину? Он мог бы сто раз сделать по-своему, а не распинаться перед ней в щедрых предложениях. Тогда почему нет в душе покоя? И она все ждет подвоха, не готовая использовать подвернувшийся шанс. «Ах, беда какая!» Вдруг прошелестела из своего угла Лора. Она часто бубнила себе под нос. «Белорозовой нити один скруток остался. Глупая, была в городе, да не купила. И зачем мимо прошла?» Кожа между лопаток изошла мелким ознобом. Причитание служанки над нитью словно ткнули в больное. Не использовать возможность глупо. И в самом деле, что она теряет? Хотя бы просто выслушать. И пусть тревога все еще пробовала нервы на зуб, но прохладный воздух комнаты стал будто теплее. А у одеяла так заманчиво загнут уголок, Бекки зевнула. И грелка там тоже есть, магическая. «Утонуть бы в теплом сугробе до утра». Может, в этот раз кошмары обойдут стороной? Это было бы хорошим знаком. Решено. Бекки вскочила с кресла, чем заставила Лору испуганно ухнуть и тоже подскочить. «Сиди, сиди!» — махнула рукой. «То есть ступай отдыхать, я спать лягу». Служанка весело заулыбалась, словно Бекки ее золотым одарила. Шустро собрала рукоделие в корзинку и, пробормотав пожелание спокойной ночи, исчезла за дверью. «Устала, бедная». Беки еще разочек зевнула и совсем как в детстве потерла глаза. Утро вечера мудренее. Да и герцог сейчас, наверное, спит себе сладко. Чем она хуже? В мастерской было светло, словно днем. Сияние магических ламп не уступал дневному. На потолке, стенах и столе словно зажглись маленькие солнца. Мерно горели в хрустальных шариках-подвесках, чувствуя присутствие своего создателя. Бельгельм стало потер виски и отодвинул в сторону чертеж погодной машины. Ночь уже, надо бы дать глазам отдых, а он все сидит за работой прямо как в юности, когда жажда созидания была сильнее сна и потребностей в пище. Да, славные были деньки. Он пропадал в мастерской сутками, махнув рукой на забавы, что привлекали двадцатилетних юношей. Отец гордился без меры. Прочил ему славу великого предка, железного герцога. А Вильгельм терпеть не мог сравнения себя с сумасшедшим, который уморил трех жен. Алые камни браслета сверкнули тремя капельками крови, напоминание о погибших и путь к четвертой, которую предок все же сумел удержать в этой жизни. Силой, разумеется. Железный герцог во всем предпочитал силу. Вильгельм задумчиво тронул вязь серебра, и темные лозы слегка шевельнулись, послушные магии рода де Грейстеров. Тонкая вещица. Она способна была не только рассказать о состоянии, носившей парный браслет, но и помочь избавиться от тягостных мыслей. Поговаривают, к концу жизни Рори Алана де Грейстер могла только улыбаться и по первому щелчку раздвигать ноги перед мужем. Впрочем, предка это устраивало вполне. Да, он добился своей цели. Сумел через браслет воздействовать на память, затирать ненужные тягостные воспоминания, Но их было столько, что разум женщины превратился в решето. Что касается Ребекки, Вильгельм нахмурился, пытаясь отогнать осевшую муть воспоминаний. «Куда там?» «Как насчет развода?» Звенело в голове тысячи острых иголочек. Когда девчонка швырнула ему в лицо это предложение, он едва сдержался, чтобы ударом не опрокинуть стол, а потом в несколько шагов преодолеть разделявшее их расстояние и как следует вправить феи мозги. пытаясь вытравить из хорошенькой головушки дурь. Бред. Вполне закономерно, что Ребекка хотела сбежать. И ему бы воспользоваться предложением и тем самым избавить себя от хлопот. Но какого-то демона нужно было упомянуть про возможность помощи. Теперь вот сиди, проветривай голову над работой, а заодно вспоминай, что прочел в трактатах благочестия, Книги, написанные безумным предком во время очередного приступа святости. Браслет никак не успокаивался, словно предчувствуя, что для него найдется работа, если, конечно, фея соизволит склонить белокурую головку и прошелестеть. Да. проклятье! Прошипел сквозь зубы и, небрежно отбросив чертеж на стойку, выбрался из-за стола. Прошёлся туда-сюда, рассматривая макеты прошлых и будущих проектов, и остановился у одного, расположенного в нише. Тронул за шнорок, и портье скользнула вверх, открывая фигурку. Печально опустив голову на веточке из белого дуба сидел его первый и последний провал — хрупкая куколка, с которой он провозился без малого год. Осыпанные драгоценностями крылышки висели за спиной бесполезным грузом. В провалах глаз не единой искры жизни, а изящные руки безвольно опирались на тонкие иглы-подставки. Все вплоть до последнего винтика он сделал сам. Взял лучшую платину и древесину белого дуба, отмерявшего тысячу лет, просидел над формулой расположения камней три месяца и стратил прорву сил, а что в итоге? Сверкающий сборник пыли, не стоивший его времени. А стоит ли его Ребека? Неприятное чувство грязи вновь дало о себе знать. Возможно, он и не мог похвастать безупречным благородством, но до насилия не опускался. И тем более не собирался использовать ту, кому суждена долгая жизнь, а не крохотный огрызок. И все же, если девушка не захочет помощи, силой действовать опасно. Результат будет отвратительный. Исколечить ее память ради собственной совести? Ни за что. Вильгельм поморщился, как от зубной боли, и вновь вернулся к столу. Хватит ломать голову. Он признал свою вину и попытается все исправить, даже несмотря на лобызания с другом детства. Вспышка ярости прошлась по коже волной раскаленных иголок. Гадалки не ходи. «Стоит распахнуть дверцу, и фея упорхнет в объятия смазливого юнца, который с радостью спляшет на драгоценных крылышках, а после выкинет игрушку в ближайшую канаву. И нужно бы назначить мальчишке дуэль, повод более чем весомый, но к демонам». «Девчонка вольна гробить жизнь как хочет, он же...» Механический ворон склонил голову, сверкая янтарными глазами. Готов был слушать приказ и нести его к Лидии. Наверняка та успела остыть и обойдется без лишних визгов. Впрочем, всегда можно развернуться и уйти, как он и поступал. Обычно на следующий день его ждала не женщина, а ласковая кошка. Вильгельм протянул руку к металлической подставке, но на полпути замер. Нет, по крайней мере, не сейчас. Дел по горло, а времени в обрез. Часы показывали четыре утра. Мяться и строить догадки не в его планах. Так что завтрак сегодня будет ранний.